Глава 22. Индустрия знаний. Эпиграф. Дон Кихот был сумасшедший идеалист. Я тоже безумец, но при том каталонец, и мое безумие не без коммерческой жилки. Сальвадор Дали. На стрельбище, представляющем собой большой ангар с ящиками, заполненными пустой породой, мы отправились без хозяина, который должен будет присоединиться позже. Для начала Шольц младший показал как разбирать и собирать все оружие после чего я повторил несколько раз за ним как это делать, хотя как я понял с моей памятью мне достаточно было повторить один раз и моторика моментально запоминалась следом за этим мы опробовали станеры для видимости действия парализующего луча использовалось специальное поле и я смог теперь понимать как он действует, что было немаловажно затем занялись испытанием действия игольников. Продавец объяснял, как настроить скорострельность и в процессе стрельбы менять парализующие иглы на обычные или бронебойные. Я специально выбрал универсальные пистолеты, так как не хотел терять время на перезарядку. Сами плазменные пистолеты я смог испытать только на минимальной мощности. Но и это было мне необходимо для понимания и наработки минимальной моторики движения. Тут был еще и небольшой полигон с разными видами мишеней я попробовал его пройти но результат был просто ужасный если будет серьезная перестрелка с очень большой вероятностью меня просто пристрелят в течение нескольких секунд поэтому я попросил приходить сюда и тренироваться мне не отказали но предположили обратиться за помощью к наемникам поэтому тренировку я отложил на потом ознакомление с оружием показало мое владение им как раз к концу пришел хозяин оружейной лавки и Посмотрев на мои неуклюжие попытки использования арсенала, он предложил мне изучить несколько баз по владению оружием, хотя бы до третьего уровня, чтобы не выглядеть полным неучем. Как он объяснил, для начала изучают базы, а потом закрепляют их действия в тренировочных симуляторах и на специальных полигонах. Базы я приобрел тут же, заодно взял рукопашный бой и владение холодным оружием. Часть оружия и базы я забрал с собой, а остальное должны доставить мне через пару часов вместе с бригадой монтажников, которая начнет оборудовать мою секцию системами безопасности и видеоконтроля. Распрощавшись с обоими шольцами, я направился не в ангар, а в фирму, торгующую медицинскими капсулами. Я, конечно, жалел, что не взял медицинскую капсулу шестого поколения с собой, но это слишком явственный след, и оставлять его я не собирался. Расчитавшись таксистом, я зашел в довольно стильный и богато оформленный офис «Индустрия знаний». «Здравствуйте, чем я могу быть полезна?» – спросила девушка на ресепшене. «Здравствуйте, меня интересуют медицинские капсулы последнего поколения». Ответил я. «Вы хотите приобрести, взять в аренду или пройти обучение в нашем центре? Я пока не определился и хочу понять, что мне будет выгоднее». Ответил я на самом деле не понимая пока, что мне нужно. «Подождите пару минут на диване, пока не подойдет менеджер. Заодно полистайте наш прайс на услуги», ответила она, и мне пришлось последовать ее совету. Изучая прайс, я пожалел, что утилизировал свою медицинскую капсулу. Цены на них были просто огромными. Пятого поколения стоило более 100 тысяч кредитов, а шестого уже 250 тысяч кредитов. Следующим делом я изучил характеристики изучения баз знаний в капсулах и был поражен разницей в скорости обучения в зависимости от поколения капсул. К примеру, капсула первого поколения позволяла изучать знания в полтора раза быстрее, второго уже в два раза, третьего в три раза, четвертого в четыре с половиной раза, пятого в семь раз, а шестого в десять раз. Седьмого поколения можно достать только в Содружестве и то не на всех планетах. Помимо этого, правильные настройки могут увеличить скорость изучения еще на 8-10%. Рада приветствовать вас в нашем офисе. Меня зовут Элис и я буду вашим менеджером. Пройдемте в мой кабинет, я проконсультирую вас по всем необходимым вопросам. Офис менеджера был небольшим, но довольно уютным. Сама менеджер была одета в короткую юбку и строгий пиджак, явно корпоративного образца, и выглядела в нем просто сногсшибательно. Это довольно редкий случай, когда станционники ходят без скафандров. Специфика работы в космосе приучила многих ложиться спать в специальных пижамах, которые автоматически при снижении давления превращаются в легкие скафандры. Длительное отсутствие общения с женским полом давало о себе знать но я постарался сосредоточиться на той проблеме, с которой я сюда пришел. Когда мы расселись у небольшого столика, она спросила, «Как я заметила, вы уже изучили наш прайс, поэтому можете сразу задавать свои вопросы», сказала она, выставив передо мной свои очаровательные ножки. Я с большим трудом оторвал от них взгляд и сосредоточился на прайсе. Вопрос менеджера говорит о том, что пока я изучал их прайс, за мной внимательно наблюдали и сделали определенные выводы. Как я понял, капсулы шестого поколения очень дороги, и поэтому я хотел бы взять одну из капсул в аренду. Пока на месяц, но хочу, чтобы она располагалась не в вашем центре, а у меня дома. Ответил я, соображая при этом, что можно считать моим домом, ведь как такового у меня нет. Тут же залез в сеть и нашел там новые жилые модули от одной до 10 комнат, уже готовых к развертыванию, монтаж которых проводится за 8 часов. Правда, стоимость их была не дешевая. «Как я поняла, вас заинтересовала капсула шестого поколения. Но дело в том, что такие капсулы сдаются в аренду только жителям станции не ниже второй категории», ответила она, изобразив разочарование на лице. «У меня как раз вторая категория» поэтому надеюсь, что проблем с этим не будет. Лучше расскажите про стоимость расходников и что входит в базовый комплект аренды. Если вы берете капсулу на срок больше 20 дней, то расходники идут бесплатно. Стоимость аренды составит 3200 кредитов в сутки, а доставка, монтаж и демонтаж обойдутся вам в 5000 кредитов. При этом вам также предоставляется скидка в 20% на покупку баз знаний через наш филиал, рассказала Элис. Я стал усиленно соображать, скорость моего обучения, судя по стандартным характеристикам капсул, указанных в прайсах, выше как минимум в 2-3 раза, и нужно обязательно сохранить это в тайне. Поэтому, в любом случае, часть баз придется покупать у разных фирм, а лучше всего у конкурентов. К счастью, на станции эта фирма не единственная, и тут есть еще две похожие фирмы. «Большое спасибо за консультацию. Я сообщу вам свое решение позже, после того, как посещу ваших конкурентов», – сказал я, вставая. На секунду лицо девушки изобразило разочарование, которое она тут же спрятала за маской добродушия. «Не торопитесь уходить. Я, как главный менеджер компании, могу предоставить вам дополнительную скидку. И поверьте, наши конкуренты не смогут ее перебить. Мы сделаем вам скидку в 20% от озвученных цен». «Поверьте, дешевле вы не найдете даже на соседних станциях. Мы уже работаем более 50 лет на этой станции, и у нас самое современное оборудование», – сообщила она. Пока она говорила, я уже зашел на сайты обеих компаний и успел сравнить цены. Поэтому, не присаживаясь обратно, я ответил. «Но цены на базы у ваших конкурентов намного ниже, если судить по их прайсу», – сказал я, присаживаясь на свое место и показывая этим, что готов к диалогу. Тут девушка улыбнулась и ответила мне: "Вы, наверное, совсем не разбираетесь в этом вопросе. Если вы обратите внимание, то практически все базы, предоставляемые нашей компанией, имеют индекс У, что обозначает улучшенные. В эти базы входят самые последние обновления, и они всегда превышают по объему часов стандартные базы. За счет этого наши клиенты получают больше знаний. И пусть на первый взгляд это не дает существенных преимуществ" но на самом деле все совершенно наоборот. К примеру, вы просматривали базу рукопашного боя. Приобретая базу у нас, вы дополнительно получите 40 часов консультаций по разным техникам и варианты противостояния им. Там также рассматриваются варианты противостояния противникам более высокого класса и с большими базами. Это, конечно, не даст ощутимого преимущества, к примеру, на арене. Но там рассматриваются варианты борьбы с применением различных подручных материалов и особенностей обстановки. Все наемники, как правило, стараются приобрести именно наши базы знаний. Еще я могу сделать дополнительную скидку, если вы приобретете сразу несколько баз. Поверьте, лучшего предложения вы не сможете найти в ближайшее время, ответила Элис. В таком случае мне нужны базы знаний холодного оружия, огнестрельного оружия, рукопашного боя, десантных операций, абордаж, стрелковый бой во всех трех подкатегориях все эти базы мне нужны 4 пятого и шестого уровня еще меня интересуют инженерные сети ремонт техники ремонт станционного оборудования со второй по шестой уровень монтажник инженерных сетей сигнализации и видеонаблюдений с первой по шестую базу силовые установки всех трех подкатегорий с 3 по шестую базу законы содружества с первой по шестую базу юриспруденция всех трех подкатегорий с первой по шестую базу Ремонт и скинов с третьей по шестую базу всех трех подкатегорий. Картография с третьего по шестой уровень. Управление грузовых кораблей с первого по шестой уровень всех трех подкатегорий. Пока остановимся на этом. Посчитайте сумму, которая выйдет при максимальной скидке, сказал пораженной девушке. Около пяти минут она выпала из реальности, используя нейросеть и согласовывая скидку с начальством. В итоге она ответила мне, с учетом всех скидок, Стоимость баз составит 886 тысяч кредитов. Поверьте, это очень дешево. Вам сделана скидка в 40% как к дилерскому центру». «Да, сумма внушительная. И, честно говоря, сразу выложить ее для меня проблемно. Пересчитайте на те же базы знаний, только до пятого уровня». Ответил я. Подождав еще минуту, она ответила. «530 тысяч кредитов». «Хорошо, я готов их приобрести» мне необходимо все это получить через десять часов оплату произведу на месте сказал я параллельно просматривая отзывы по этой компании и анализируя что могут предложить их конкуренты самое удивительное что мой мозг мог обрабатывать информацию одновременно с двух источников мое сознание как бы разделилось что дало мне неоценимое преимущество но тут я понял что совершил ошибку заказав такой объем баз в одном месте хотя и так разбил ее на два этапа, собирается заказать боевые базы у их конкурентов. «Вы самостоятельно собираетесь изучить все эти базы?» – спросила Элис с неподдельным интересом. «Я тут же навел справки в сети и понял, как вступил. Такой объем баз два человека будут изучать около 10 лет». «Нет, конечно, но ко мне скоро прибудет моя команда, и им нужно поднять часть знаний. А вы сами сказали, что делаете хорошую скидку от объема», – ответил я и судя по лицу девушки, ее устроило мое объяснение. «Хорошо, я с вами свяжусь через 9 часов, и вы укажете, куда доставить все оборудование. Только вам придется внести залог не менее 50 тысяч кредитов», — сказала она. «Меня это устраивает», — ответил я и, достав банковский чип, произвел предоплату и собрался уже уходить, когда девушка сказала. «Вот вам мой личный номер, и можете звонить по нему в любое время суток по любому вопросу». «Рад был знакомству», – ответил я, занося ее координаты в свой интерком. Выйдя из офиса, я сразу уселся в такси, который вызвал во время разговора с менеджером. Произошедшая синхронизация положительно сказалась на скорости обработки информации, а разделенное сознание, позволяющее одновременно обрабатывать два потока информации, вести разговоры и параллельно производить действия сети, открывало широкие перспективы. Я даже уточнил в сети этот вопрос, и понял, что это действие артефакта. Тут впервые со времени появления на станции я почувствовал какое-то неудобство. Что-то свербило меня и не давало мне покоя. Поэтому, повинуясь внезапно возникшему импульсу, я изменил маршрут такси и отправился в ресторан у ежа, чтобы перекусить. Добравшись до него, я занял столик на втором этаже, разместившись в самом дальнем углу и сделав заказ, Стал анализировать, что меня могло насторожить. Проверив по интеркому, как обстоят дела в моей секции, убедился в сохранности груза. Да и чуйка говорила, что дело не в этом. Ощущение возникло, когда я вышел из офиса компании по продаже медицинских капсул. Поэтому я сразу залез в сеть и стал копать, что это за фирма и какие события связаны с ней. Конечно, в сети ничего найти не удалось. Но зато я нашел ссылку на сайт, где можно было купить информацию по любой фирме или человеку, которые были на станции, включая архив удаленных страниц. Информация стоила недешево, но я решил, что лучше переплатить, чем жить в неведении. За 300 кредитов мне создали виртуальный сервер, куда скинули всю информацию по фирме Индустрия Знаний. Вот тут я и понял, что сделал глупость, разместив такой крупный заказ в одной фирме. Были случаи, когда крупные клиенты фирмы попадали в различные неприятности, якобы случайные. А также была информация, что они следят за некоторыми клиентами. Хотя это не удивительно для Фронтира. Но все-таки я надеялся, что начало процедуры вхождения в Содружество умерит пыл криминальной групп. Пока ничего серьезного для меня нет. Еще можно исправить ситуацию. Поэтому я решил ускорить реализацию своих планов. В своей секции я планировал размещение дополнительной охраны, которая будет охранять не только склады и ангары, но и меня. В идеале наладить связь с наемниками, арендующими мой ангар, но они явно не спешат идти на контакт. Я связался с шольцем младшим и дал ему временный доступ в мою секцию и попросил ускорить монтаж охранных систем и доставку охранных дроидов. Пока ел, провел исследования ряда контор, которые собирался посетить, И заодно купил информацию по всем людям, с кем я контактировал на этой станции. Информации было очень много, но изучив ее, понял многие моменты, которые были скрыты от меня до этого. Поэтому мне пришлось еще раз серьезно раскошелиться для понимания обстановки, творящейся на станции. Осознание, что я влип в серьезные неприятности, пришло где-то через час изучения всей скачанной информации. Еще час у меня заняла разработка плана мероприятий и покупка дополнительной информации. Обработка шла на скорости хорошей обучающей капсулы. А разделенное сознание давало возможность неторопливо есть и даже контролировать ситуацию вокруг. Самое печальное, что мои финансовые ресурсы очень быстро таяли. И мне срочно необходимы серьезные поступления. Поэтому мне пришлось пересмотреть свой план по коммерческому использованию станции. Я решился на довольно рискованный шаг который должен будет мне принести серьезную прибыль в случае успеха. Расставив приоритеты, я направился к себе на склад, где собирался провести небольшую ревизию и продать часть ненужного мне оборудования. Финансовый вопрос нужно начинать решать уже сейчас. К сожалению, отказаться от изучения баз знаний я не мог, так как сроки у меня очень ограниченные, а объем необходимых знаний очень большой. Еще мне потребуется подтверждение своих изученных баз, так называемая сертификация, которая позволит мне их легальное использование. А это опять время и деньги.